Глава 9: Поминание Аллаха в Рамадан Вера в сердце верующего уменьшается и увеличивается. Покорность Всевышнему и благие дела увеличивают ее, а слушание Его и грехи уменьшают. А лучшим из благих дел является поминание Аллаха. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал: Не сообщить ли мне вам о лучшем, и наиболее чистым из дел ваших перед вашим владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которая лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам, и которым станете рубить головы вы. Люди сказали «Конечно». Он сказал «Это поминание Всевышнего Аллаха» от Термези. Поминание Аллаха обновляет веру и увеличивает ее, и очищает сердце прежде, чем оно успеет покрыться ржавчиной. Всевышний Аллах повелел верующим не просто поминать его, но и делать это как можно больше. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте его утром и перед закатом». Сура 33, аят 41-42. Всевышний также сказал, «И часто поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете». Сура 62, аят 10. Всевышний похвалил тех, кто поминает его в любом положении и состоянии, сказав, «Которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку». Сура 3, аят 191. «Он обещал им великую награду после прощения грехов». И часто поминающим Аллаха мужчинам и женщинам, Аллах уготовил прощение и великую награду. Сура 33, аят 35. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам о том, что часто поминающие Аллаха опередят остальных в том, что касается награды. Он сказал, «Аль-Муфаридунна опередили». Люди спросили, «А кто такие Аль-Муфаридунна?» о посланник Аллаха, на что пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Это мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха, муслим». Слово аль муфарит означает человека, который пребывает наедине с Аллахом своим сердцем и своим языком, поминая его, даже если в это время он находится среди людей. Поминание Аллаха – дух всех дел, потому что оно больше, величественнее и важнее всех дел. Всевышний сказал, «Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». Сура 29, аят 45. Ученые сказали, разъясняя смысл этого аята, что поминание Аллаха превыше всего, и что оно лучшее из дел потому что именно оно является целью большинства благих дел и обрядов поклонения. И оно их дух и их тайна. И оно сочетается с величайшими делами. Формула единобожия. Нет божества, кроме Аллаха. Это поминание Аллаха. Более того, это лучшие слова поминания. Молитва неразрывно связана с поминанием Аллаха. И совершай молитву, чтобы помнить обо мне, сура 20, аят 14. Хадж также неразрывно связан с поминанием Аллаха. Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того, Сура 2, аят 200 И борьба на пути Аллаха неразрывно связана с поминанием Аллаха, о те, которые уверовали. «Когда вы встречаетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете». Сура 8, аят 45. Аллах сделал приметы ученых, хранителей его религии, то, что они принадлежат к числу поминающих его. Более того, он назвал их людьми поминания. Всевышний сказал «Спросите людей поминания, если вы не знаете». Сура 21, аят 7. «А кто небрежен в поминании Аллаха и оставляет его, тот лишен блага и терпит убытки». Всевышний Аллах сказал, «Не уподобляйтесь тем, кто забыл Аллаха и кого он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами». Сура 59, аят 19 от небрежности, бесчестности, убытков и невежества есть только одно спасение – поминание Аллаха языком и сердцем. Муаз ибн Джабаль, да помилует его Аллах, сказал «Нет лучшего спасения от наказания Аллаха, чем поминание его» от термизи. Поэтому верующий должен приучить свой язык к постоянному поминанию Аллаха, чтобы к этому привыкла и его душа. Сделав это – Он приобретет много блага и увеличит свою веру. Один человек пришел к пророку, да благословит его Аллаха приветствует, и сказал ему, «О посланник Аллаха, поистине, предписаний ислама слишком много для меня. Скажи же мне что-нибудь такое, что я мог бы делать постоянно». Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Пусть язык твой не перестает быть влажным от поминания аллаха от Ат Ат-Термези. Наилучшее же поминание – произносить аяты из Корана, ведь они помогают нам проводить время с пользой и оживляют наши сердца. А для тех, кто желает, чтобы сердце его всегда было связано с откровением, очень важно прочитывать определенную часть Корана ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Слова поминания, которые следует произносить утром и вечером, оружие верующего в его борьбе с войском беспечности и армиями бесполезных занятий. Очень часто от Аллаха человека отвлекают повседневные дела или какие-то обстоятельства. Однако он должен изо всех сил сопротивляться этим отвлекающим факторам и стараться устранить их, чтобы они не лишали его блага, которое обновляет веру. Давайте вспомним о том, как пророк, да благословитого Аллаха приветствует, поминал Аллаха днем и ночью. Его не могла отвлечь от этого даже его пророческая миссия, призыв к религии Аллаха и обязанность руководить мусульманской общиной. «Поминай имя Господа твоего утром и перед закатом, а также ночью. Поди ниц перед ним и славь его долгой ночью». Сура 76 Аят 25-26 Дни и ночи Рамадана – прекрасная возможность вернуть равновесие и гармонию в нашу ежедневную программу поклонения, чтобы ее не разбили на части мирские заботы и внезапно возникающие обстоятельства. Для начала выделите время напоминания Аллаха. Причем на этот период должны откладываться все остальные дела, даже важные. Можно, например, выделить немного времени перед утренней молитвой, чтобы обращаться к Аллаху и просить прощения, а после нее можно посидеть, поминая Аллаха до восхода солнца. Это как раз то время, в которое нужно совершать утреннее поминание Аллаха. Через некоторое время после восхода солнца можно совершить несколько ракетов молитвы от Духа. После этого можно немного поспать перед трудным рабочим днем, а после работы, незадолго до захода солнца и разговения, можно заняться вечерним поминанием. Рамадан – время поминания, хотя вместе с этим это еще и время поста, ночных молитв, щедрости, великодушия и различных видов поклонения. В дни и ночи Рамадана верующий может найти достаточно времени для поминания Аллаха. Более того, Это поминание в Рамадан может быть проникнуто особым духом и наполнено особым смирением, чистотой, умиротворением и спокойствием. Да и как же может быть иначе, если поминание в Рамадан приносит человеку большую награду и заключает в себе больше достоинств, чем поминание Аллаха в остальное время года? Аннахи, да помилует его Аллах, сказал, «Пост одного дня в Рамадан лучше тысячи дней» и поминание в Него лучше тысячи поминаний, и один ракет молитвы в Него лучше тысячи ракетов, совершенных в другое время. Поминающий Всевышнего Аллаха сердцем и языком не только обновляет свою веру, но и обновляет свое отречение от лицемерия, ибо лицемеры поминают Аллаха меньше всех остальных людей. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, на показ людям, и поминая Аллаха лишь немного. Сура 4, аят 142. Верующий обязан отличаться от лицемера и быть человеком, поминающим Аллаха и благодарным ему. Абу Хурейра, да помилует его Аллах, сказал, «Кто много поминает Аллаха, тот освободился от лицемерия». Всевышний Аллах, по милости своей, сделал часть поминания обязательной для своих рабов, не предоставив им выбора исполнять это или нет, чтобы шайтан не склонил их бросить это. Ради этого была предписана обязательная молитва. Всевышний сказал, воистину, молитва предписана верующим в определенное время. Сура 4, аят 103. А пророк, да благословитого Аллаха приветствует, утвердил для нас в качестве своей сунны другие молитвы. Это дополнительные молитвы и дополнительное поминание. Они восполняют собой те упущения, которые человек может сделать в поминании обязательным. Дополнительное поминание распределено таким образом, что промежутки между ним невелики, чтобы человек не отвлекался надолго от мыслей об Аллахе. В совершении молитв участвует сердце верующего наравне с органами его тела. Кроме того, Аллах велел нам поминать его языком, произнося слова, предписанные в определенные периоды времени днем и ночью. Есть еще слова поминания, которые следует произносить после обязательных молитв. стократное поминание Аллаха. Нужно произнести по 33 раза слова «Субханаллах», приславен Аллах», «Альхамду хвала Аллаху» и «Аллаху Акбар» – «Аллах превыше всего», после чего произнести лучшие из слов поминания. «Ляй -ля ляха Аллах» – «Нет божества, кроме Аллаха». В некоторые времена, например, после утренней и послеполуденной молитвы, не предписано совершение дополнительных молитв, однако в них следует как можно больше поминать Аллаха путем произнесения определенных слов поминания. Всевышний упоминает об этом во многих аятах Корана. Например, Всевышний сказал «И славьте его утром и перед закатом» Сура 33, аят 42. «Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом» Сура 76, аят 25. Всевышний также сказал «Проси прощения за свой грех и прославляй хвалой своего Господа в предвечернее время и утром». Сура 40, аят 55. Он также сказал «И прославляй и восхваляй своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом». Сура 20, аят 130. В Коране и Сунне содержится много заветов относительно этих двух времен, после рассветного и предвечернего. Так утреннюю молитву посещают ангелы. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. Сура 17, аят 78. А послеполуденная молитва, согласно наиболее достоверному мнению, является средней молитвой, о которой Всевышний Аллах сказал. «Бережно относитесь к молитвам, и особенно к средней молитве, и стойте перед Аллахом смиренно» Сура 2, аят 238. И это два прохладных времени, о которых посланник Аллаха да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Кто совершает молитвы, которые предписано совершать в два прохладных времени, тот войдет в рай». Эти две молитвы – лучшие из всех молитв, и эти два времени – самые подходящие для всего, что относится к поминанию Аллаха. Чтение Корана, изучение Его и обучение Его других, а также приобретение и передачи полезного знания». Однако произнесение слов «Субханаллах», «Альхамдулиллях», «Аллаху Акбар» и «Ля Элляха Илляллах», а также и спрашивание прощения и произнесение слов поминания, которые предписано произносить утром и вечером, важнее всего выйти два времени, после двух молитв, незадолго до восхода и захода солнца. Дорогие братья и сестры, соблюдающие пост в благословенный месяц. Старайтесь же не упускать эти особые минуты в Рамадан. Как раз в это время нас часто отвлекают сон и приготовление пищи, поэтому мы должны следить за тем, чтобы не упускать его. Утренние и вечернее поминание Аллаха можно найти в соответствующих книгах. Так ищите же их и старайтесь не пропускать. Может быть, Аллах запишет нас с вами в числе многопоминающих Его мужчин и женщин. Имама Абу Амра ибн Ас-Саляха спросили о том, какой объем поминания позволяет человеку войти в число многопоминающих Аллаха мужчин и женщин. И он сказал, «Если человек постоянно произносит передаваемые от пророка, да благословитого Аллаха приветствует, слова поминания, которые предписано произносить утром и вечером, а также в другие определенные периоды и при других конкретных обстоятельствах днем и ночью, они разъяснены в книгах о делах дня и ночи, то он становится одним из многопоминающих Всевышнего Аллаха. Ибн Ас-Салях. О Аллах, помоги нам поминать Тебя и благодарить и поклоняться Тебе наилучшим образом. И не делай нас одним из беспечных. Амин.